Глава 16. Тот самый Касий? уточнил Сергеев, дождался моего кивка и присвистнул. И что он делает? Режет бойцов марнее, насколько я могу видеть, ответил я. И он не один пришёл, с подмогой. То есть они враждуют друг с другом. Это же хорошо? В поисках поддержки олигарх оглядел всю нашу компанию. Был он человеком, может, и опытным, Но в военных вопросах всё же проигрывал таким опытным ребятам, как Малой с Птахом, и даже Симоновой, я подозреваю. Нельзя же быть хорошим во всём. А кто сильнее? Как раз просила та. В корень зрит. Они оба опасны, пожал плечами я. Ну, касьей танк, а морней рога. Как ни странно, терминология из MMORPG оказалась вполне понятной, как для помощницы Сергеева. Так и для спецназовцев. Танк рогу один на один не втащит. Со знанием дела, выдавая не одну сотню часов за клавиатуры и мышкой, сообщил малой. Согласен. Как ни странно, к этой идиотской беседе подключился и Гричихин. Я удивлённо глянул на него поверх экранов дополненной реальности, на которых сейчас разворачивалась побоище между силами эквитов. ФСБшник ответил мне взглядом в стиле А что такого? Типа мы не люди и не гамимся вечерами? "Надейсь, марный, как следует отпинает у блётка, желательно до смерти", сообщил малой. "Я, может, помогу, а?" И он с глазками кота из Шрека повернулся в первую сторону Гричихина. "А потом надо же на меня". "Нечего там тебе делать", сурово отрезал чекист. Я был с ним абсолютно согласен. А дальше я превратился в комментатора футбольного матча. Не от большой любви к этой работе, просто вышло так. Мы ведь в бункере были практически слепыми и глухими к тому, что происходит на поверхности. Ещё только когда базу заселяли, Сергеев, да и Гричихин тоже, хотели всё утыкать камерами, дронов по воздуху развесить, чтобы наблюдать за подходами. Облом вышел с этим делом. Помещение из Палистана мало того, что располагалось на глубине 20 метров, еще и было практически герметично и не поддавалось нашим способам бурения. Оно не пропускало никаких волн, кроме тех, на которых работала система. Со всем этим еще предстояло разобраться, и научники-олигархы днем и ночью искали способы, но пока с места не сдвинулись. Единственным способом связываться с поверхностью можно было только через рацию. Точнее, через систему беспроводных усилителей, которую мы расположили на дне лифтовой шахты и верхней точки. Правда, и это работало только в самом верхнем положении кабины. Короче говоря, мне пришлось пересказывать собравшимся в конференц-зале о том, что происходит на поверхности. А сражение приняло уже эпические масштабы. Сил у Марнея было больше. С Кассием же пришел всего один десяток. Если считать именно по войску, то победа должна была достаться именно владельцу Креспо. Но имелось в этом мире такая переменная, как эквиты. Точнее, офигеть как раскачанные эквиты. Тем более специализирующиеся на танковании. Машина убийства по имени Касси ей вообще не командовала своими юнитами. Зачем вообще их с собой притащил? Непонятно. Наверное, чтобы те постреливали по врагам из арбалетов и хотя бы немного отвлекали их от Эквита. Сам же он, поначалу именно так казалось, поставил себе целью перебить всех бойцов Марнея. Но вскоре я понял, что он просто расчищал путь к своему главному противнику и убивал, строго говоря, лишь тех глупцов, что вставали у него на пути. Вскоре танкивые кончились. Солдаты принялись сражаться друг с другом, а эквиты вышли на дистанцию одного хорошего броска и замерли. Где-то на пару секунд не больше. Мне показалось, или они друг другу что-то сказали. Но потом возможный разговор двух врагов отошёл на задний план. Каси материализовал из воздуха пистолет. Мой, кстати, я ему дарил. И тут же принялся садить из него по марнею. Но тот тоже не собирался стоять и ждать, пока его расстреляют. Едва прогремел первый выстрел, противник Касио оказался на земле, изогнувшись, что твой Нево из матрицы. В его руке тоже появилось какое-то оружие, странное. Камера не давала приблизиться к бою, так что я предположил, что это игольник. Видел такие на складах ордена в своё время. Краем глаза я ещё посматривал на настроение обычных воинов, но вскоре полностью погрузился в захватывающее зрелище схватки эквитов. Да и что там было смотреть? Очевидно, что ребята из Креспа размотают тех, кто пришел с Кассием из-за мела. Слишком неравные были силы. А вот дуэль между Эквитами... Тут не все было так очевидно. Хотя я и придерживался той же точки зрения, что и Малой. В смысле, что танк никогда не завалит Рогу в поединке. Понимал, что Касси все-таки не классический тяжелый боец. Он удивительно проворно уходил от всех попыток Марнея пострелить его. Как впрочем, и второй эквид. Спрашивается, зачем стрелять, если знаешь, что не попадёшь. Последняя фраза прозвучала из уст Малова. Здоровечка так захватил описываемый мной поединок, что он реально болел за Марнея, кричал, что надо разрывать контакт, а потом заходить во фланг. И страшно огорчался, когда очередной выстрел владельца креспа проходил мимо цели. Впрочем, все были напряжены. И их симпатии тоже были на стороне Марнея. С ним мы, по крайней мере, могли разговаривать о чём-то, а у Касия в отношении меня были вполне определённые планы. Правда, мне вот было не очень понятно, как он их собирается реализовывать. Его на подошедшее в процессе моей трансляции, единственный из всех вела себя тихо, как мышь. На его лице были написаны противоречивые эмоции. С одной стороны, Кассий, каким бы он ни был, являлся её отцом. С другой, его победа означала не нулевую вероятность возвращения её к прежней жизни, чего она не очень-то хотела. Находясь вдали от Иквита, девушка расцветала с каждым днём и уже совсем не походила на ту затянутую в кожу, неразговорчивую буку. Скорее у дуэлянтов кончились патроны. Сперва у Кассия Он отбросил бесполезный пистолет и стал рваться в ближний контакт. Марней старательно рвал дистанцию, буквально поливая своего противника тем, чем там стреляла его пушка. Но потом и его оружие исчерпало боеприпас и полетело в сторону. Ни один эквит за время съёмок этого фильма не пострадал, прокомментировал я в этот момент. Противники начали сходиться в рукопашной. В их руках появились короткие, в половину длины обычного меча, ножи. Я, кстати, ни разу такого у Кайси не видел. Видать, какие-то специальные, антиэквидские. Атаковать ни один не спешил. А потом как-то раз и сошлись. Буквально на миг, но за это время руками и ногами молотили как вентиляторы на полной мощности. Я такого ни в одном боевике не видел, а посмотрел я их немало. Это такая смесь кунг-фу и наживого боя. Но подобные танцы не могли продолжаться вечно. На таких скоростях бой идёт до первой ошибки, и я очень надеялся, что её допустит Каси. Однако первым свою кровь пролил именно Марней. Из очередной схватки, когда не поймёшь, где у кого ноги и руки, он отскочил, зажимая длинную рану на груди. Кровь лилась рекой, но иквита это казалось совсем не беспокоило. Он лишь перехватил кинжал обратным хватом, рванул обратно к противнику, но в самый последний момент сменил направление. Выйдя таким образом в тыл, он вдруг метнул нож. Касси без труда уклонился от броска, поволчи ухмыльнулся, а потом вдруг взлетел в воздух, будь то был тростинкой во время урагана. Я только потом понял, что Морней сделал то ли пас рукой, то ли оружие какое-то применил. В общем, эквитская магия, как она есть. Что-то сделал, короче. Поднялся к оси быстро, но я отметил, что правая рука у него висит плетью. И вообще, вид после этого полета у него был до да нельзя помятый, будь то его десяток гопников в подворотни час пинали. Дышал тяжело и бросал такие взгляды по сторонам, будь то намеревался свалить. А вот у Марния на лице расцвела торжествующая улыбка. Похоже, его магия сработала так, как он и хотел. А теперь он предвкушал победу. Материализовал в руке ещё один нож, но вот напасть не успел. Кассиев вдруг бросился бежать. Признаться, я от своего бывшего наставника такого не ожидал. Почему-то я был уверен, что он настолько упёртый, что будет драться до конца и везде, хоть где. Видать, крутая была у Марнея магия. настолько крутая, что несгибаемый шериф решил тактически отступить. Бойцы из-за мела к этому времени уже кончились, так что убегал он один. По команде Морнея его воины успели дать парочку залпов, но ожидаемо не попали. Кассий петлял, как заяц, убегающий от лисы. А вот преследовать беглеца владетели мела не стал. Теперь, когда его противник покинул поле боя, Он и сам опустился на колени, выглядя словно воздушный шарик, из которого выпустили половину воздуха. То есть, вроде ещё надутый, но так, для галочки. Схватка с моим бывшим компаньоном тоже далась ему нелегко. Блин, жалость какая, прокомментировал завершение боя явно раздосадованный малый. Может, мы это догоним, а? Он же сейчас ослабленный, добили бы. Никто никуда не идёт, отрезал я. Я не собираюсь больше бегать за вами с порталом. Тем более он у меня ещё в откате. Не стоит он того риска. Не охотно здоровяк кивнул. Он и сам прекрасно понимал, что даже серьёзно раненый квит может ему навалять. Но эмоции, эмоции, жажда мести опять же. К усталому победителю начали стекаться его войны. Я так прикинул, Он потерял где-то от половины до 2/3 своего отряда. Большая часть погибших пришлась на Кассиа, когда тот прорубал себе путь к врагу. Но выглядел Генис Креспа весьма довольным, как будто не рассчитывал победить, а тут такой подарок судьбы. Он уже готов с нами связываться, проинформировал я собравшихся, заметив, как Марней извлекает из инвентаря рацию. Мы торгуемся с ним или нет? Конечно, торгуемся, возмутился Сергеев. Нам нужна вторая база, желательно в его городе, но давай сперва выслушаем, что он нам скажет. Марнее вызывает Свята. Заговорила рация в моих руках. Свят здесь. Извини, нас прервали. Твой наставник появился. Видел? А, ну да. Ну тогда понимаешь, что должен мне. Он ведь за тобой приходил. Дяденька, а вы ничего там не попутали? Это ваши разборки, которым уже 200 лет. Ничего я тебе не должен, понял? Но могло же сработать, хахатнул Эквид. Чего ты его не добил? поинтересовался я, проигнорировав наглое заявление. Тебя бы его смерть порадовала, да? Но нет, извини. Он ещё способен удивить. А зачем мне рисковать сверх необходимого? Пусть бежит. Я, наконец, надрал ему задницу. Ха. Столько лет об этом мечтал. И спасибо, кстати, за Ирину. Сам не знал, что с ней дальше делать. Ее полезность себя исчерпала. А держать рядом ищейку ордена чревато. Я, признаться, тоже был рад смерти Ирины. Наверное, только Кассия я хотел бы увидеть мертвым больше, чем ее. Одним врагом в этом мире меньше. Это не может не радовать. Правда немного пугает, что я не только хладнокровно убил женщину, но и вот так об этом рассуждаю. Вернемся к нашим переговорам. Вновь заговорила Рация. Итак, что тебе нужно и что ты готов за это дать? Предлагаю, кстати, обсудить это лицом к лицу. Может, впустишь меня внутрь? Прости, но я тебе не доверяю. Предлагаю завтра утром, когда ты отдохнёшь после боя, встретиться у входа. «Надеюсь, ты не попытаешься этими прыжками убить старика?» «Надеюсь, старик не попытается меня грохнуть тем, чем чуть не размазал Кассия по камням?» «Ха! Увы, юный наследник Хванта! Эта штучка у меня была одна, и берег я ее для очень конкретного человека!» «Хорошо! Завтра так завтра! Мы встанем лагерем поодаль, а утром я пришлю парламентера!» Хорошо. На следующее утро, незадолго до встречи, у нас произошёл небольшой спор с Сергеевым. В смысле, я не иду? Удивился он. Впрямь, Михаил, ответил я спокойно. Марней вас не знает, и вы для него никто. Да для меня балласт, по сути. Если мне придётся быстро уходить, я могу не успеть втащить вас в портал. Сам смогу уйти без проблем. Так что иду один. Свет прав, явно скрипя зубами, признал Гричихин. Он тоже со вчерашнего дня не уходил из бункера, ждал, пока разрешится кризис. А портал домой я не строил, держал на всякий случай. Да он же торговаться не умеет, возмутился олигарх. Нам нужны нормальные условия, а не то. Гарнитура с наушником есть? спросил я у Гричихина, не очень вежливо перебивая нашего инвестора. включить на постоянную передачу, и вы всё будете слышать. В общем, со скрипом, но меня отпустили одного. Смешные такие, как будто был другой вариант. Свет вызывает Марнея. Я готов. Я тоже юный наследник кванта. 10 минут. Принято. Встретились мы с генисом Креспо под холмом, на том самом месте, где вчера произошёл бой. Его подчинённые уже стащили мёртвых врагов в одну кучу, как я понял, просто добив раненых. Марней был один. После вчерашнего он явно восстановился и выглядел бодро. Заметил наушник, понял, что это такое, но никак комментировать этот факт не стал. "Итак", произнёс он, остановившись метрах в метрах 4 от меня. Мы заранее оговорили такую дистанцию, чтобы оба могли чувствовать себя в безопасности. Чего вы хотите за оружие? Базу в твоём городе и право на торговлю. В самом городе? Не обязательно, можно в пригороде. Наверное, даже лучше в пригороде. Где ни мы, ни нам, никто не помешает. Зачем? Я усмехнулся. А я спрашиваю, зачем тебе оружие, морней? Догадываюсь, что для того, чтобы взять под свой контроль Эмел. А возможно, не только его. Ты тоже можешь догадываться. Технологии. У вас есть что-то, чего нет у нас. У нас есть что-то, чего нет у вас. Мне кажется, это отличный мотив для сделки. Ну и в таком виде мы с ним и говорили. Где-то я сам отвечал, где-то брал паузу, и мне Сергеев что-то советовал. Сейчас примерно простояли на солнцепёке. Потом ударили по рукам. Фигурально выражаясь, не собирался я к нему подходить на короткую дистанцию. Да и он, строго говоря, опасался. Обмолвился даже в разговоре так между делом, что я ему опасен тем, что могу перенести чёрт знает куда и там оставить. Сделал себе заметку. Тоже вариант использования способности. Что ж, подводя черту разговору, произнёс морней: "Принципиальные вопросы мы обсудили все. Предлагаю организационно и обсудить уже на месте. Там же и место под свою факторию подберёте. Через сколько вас ждать там? На подготовку уйдёт не меньше пары недель, раздался в ухе голос олигарха. Но, думаю, через 5-6 дней можно будет начать переброску необходимых материалов и оборудования для постройки. Эти слова я передал своему собеседнику. Хорошо, улыбнулся Марней. Кстати, можете со мной отправиться? Вместе безопасно или ты порталом? Он не знал, как работает моя способность, и есть ли у меня точка привязки в Креспе. Так-то я там был проездом, мог с его точки зрения и иметь. Но я на эту тему с ним откровенничать не собирался. Мы подумаем, ответил. На этом наша встреча закончилась, и я вернулся в бункер без выпендрёжа с порталом. ножками. А там уже вовсю шёл спор. Основными фигурантами которого, как обычно, выступали Сергеев и Гричихин. Идти всё равно придётся, говорил олигарх. Это понятно, отвечал ФСБшник. Так почему бы не с ним? Это небезопасно. Не доверяю я Марнею. Кто говорит о доверии? Искренне возмутился Сергеев. Ему сейчас выгодно защищать свято, как свою главную инвестицию. Наоборот, это безопаснее, чем идти отдельным отрядом. К тому же за время, которое вам понадобится на дорогу, я как раз все подготовлю к началу строительства и первую партию товара подберу для Марния. Конечно, от меня с вами пойдет надежда. «Хм!» — сообщил я о своем появлении. «Мужчины, только без обид. Идем только мы с малым». И не в составе каравана Марнея. Вдвоём мы доберёмся быстро. В случае любой опасности быстро уйдём на землю. Каждый дополнительный человек в отряде будет повышать опасность того, что мы можем не успеть запрыгнуть в окно. Как ни странно, особо со мной не спорили, и в итоге сошлись на моём решении. Уже к вечеру я сообщил о нём Марнею, и на следующий день он снял лагерь и отправился домой. Даже лошадей у него решил не просить. Решил, что на одной из багги, оставшейся после сафари Сергеева, мы доберёмся быстрее. Надо будет только запас топлива взять. Ещё и обгоним Гениса Креспа.